того самого происшествия в феврале тридцать пятого года, когда вульф отправил меня выполнять свое очередное поручение. Собираясь куда-нибудь по делам, я всякий раз задаюсь вопросом, брать ли пистолет. Я это делаю редко, но окажись он у меня под рукой в тот вторник, ему бы нашлось применение. Клянусь, я пристрелил бы эту гнусную тварь этого рангутана, или меня зовут Ньюарчи. В прежние времена, чтобы добраться от 35-й улицы до Ривердейл, приходилось тратить добрых три четверти часа. Но теперь, когда есть восточная магистраль и мост Генри Гудзона, это можно сделать всего за 20 минут. Бывать в Бесс-Хаддлстон дома мне раньше не доводилось. Но я ничуть не удивился, при виде окружающей ее владения хитроумной ограды, так как благодаря прессе имел некоторое представление о ее жилище. Я оставил машину на обочине дороги и, миновав калитку, направился через лужайку к дому. Участок был обильно засажен деревьями и кустарником. Справа, поодаль, виднелся овальный плавательный бассейн. В двадцати шагах от дома Я внезапно остановился. Откуда он взялся, ума не приложу. Но вот он стоял на тропинке прямо передо мной, большой черный, искалил зубы в дурацкой улыбке, если, конечно, это так можно назвать. Я переминался с ноги на ногу и смотрел на него, а он не двигался. Мысленно помянув недобрым словом его предков, я шагнул вперед. Но стоило мне приблизиться, как он издал какой-то непонятный звук. Я снова остановился. «Черт с тобой!» — подумал я. «Если это твоя личная тропинка, так бы сразу и сказал!» И, заметив по противоположную сторону от бассейна еще один проход, направил стопы туда. При этом я двигался бачком. Мне очень хотелось посмотреть, что же он предпримет. Вскоре это выяснилось. Он припустил за мной на всех четырех. И так получилось, что, глядя на него и пятясь назад, я зацепился ногой за нечто похожее на бревно и лежавшее у края бассейна, и, растянувшись на земле, едва не угодил в воду. Когда я снова принял вертикальное положение, Бревно уже медленно ползло в мою сторону. Это был один из аллигаторов Бесс Хаддлстон. Орангутан сел на траву и начал смеяться. Конечно, звук, который он издавал, едва ли можно было назвать смехом. Но, судя по выражению его морды, он был в восторге. Вот тут бы я его и пристрелил. Обогнув бассейн, Я выбрался на дорожку и уже в который раз направился к дому. Но он снова был там, легок на помине, в десяти метрах от меня, преграждая путь со своими кретинскими ужимками Я остановился. — Он хочет поиграть в пятнашки! — послышался мужской голос. До этого момента я был слишком занят, чтобы заметить появившегося в дальнем конце террасы человека. Оглянувшись, я заметил, что он был приблизительно одного возраста со мной, одет в зеленую рубашку и кирпичного цвета брюки, и смотрел на меня несколько свысока. — Он хочет поиграть в пятнашки, — повторил он. — А я нет, — ответил я. Если вы его рассердите, он укусит. Идите по траве к дому, а когда он попытается до вас дотронуться, увернитесь и сделайте так три раза. Затем дайте ему возможность вас осалить и скажите «Мистер» восхищенным голосом. Вот и все. «Мистер» — это его имя. «Да мне проще развернуться и поехать домой». Я не стал бы этого делать. Он возмутится. Но ведь он может и схлопотать от меня. Может, хотя сомневаюсь. Если вы сделаете ему больно и вас поймают... Моя тетя... Вы ведь, насколько я понимаю, Арчи Гудвин. Меня зовут Ларри Хадлстон. Я не рассылал этих писем и не знаю, кто бы мог заниматься подобными вещами. Тетя спустится позже. Она сейчас наверху, ругается с братцем Дэниелом. Я не могу пригласить вас в дом, пока вас не пропустит, мистер. Вы хотите сказать, что каждый, кто сюда приходит, обязан поиграть в пятнашки с этим бандитом? Неужели орангутан? Мистер не орангутан, он шимпанзе. Он редко заигрывает с незнакомыми. Вы, должно быть, ему понравились. Пришлось покориться. Я зашагал по траве. Был остановлен, трижды увернулся, сказал мистер так восхищенно, как только сумел. И, наконец, был пропущен. Мистер довольно взвизгнул, промчался галопом к дереву и повис на ветке осмотрев в тыльную сторону ладони, я обнаружил на ней кровь. «Он вас укусил?» — поинтересовался племянник. «Нет, должно быть, я поранился, когда упал». «А, вы споткнулись о Моисея, сейчас принесу йод». «Я сказал, что не стоит беспокоиться из-за пустяка, но он провел меня через террасу в дом» где в просторной гостиной с большими окнами и камином стояло множество кресел, диванов и пуфиков, достаточных для проведения вечеринки средних размеров. Когда Ларри открыл дверцу, висевшего возле камина шкафчика, взгляду представилась батарея, расположенных в полном боевом порядке медикаментов — перекись, бинт, йод, пластырь и всевозможные мази я смочил ранку йодом и чтобы не молчать сказал удобное место для аптечки все всегда под рукой он кивнул на это из за мистера сильно он не кусается но царапать может потом есть еще лога и лулу они тоже любят повозиться лога и лулу медвежата ах медвежата понимаю Я опасливо оглянулся по сторонам и, поставив бутылочку обратно на полку, закрыл дверцу. — А где они сейчас? — Дрыхнут где-нибудь, они всегда спят после обеда. Вы увидите их позже. Может, выйдем на террасу? Вы что предпочитаете? Виски? Водку? Бурбон? Терраса оказалась очень приятной. Она находилась на теневой стороне и была выложена большими каменными плитами неправильной формы, промежутки между которыми заполняли полоски плотного дерна. Мы провели там больше часа, но вся польза, которую мне за это время удалось извлечь, это три хайбола. Ларри не пришелся мне по душе. Он говорил, как актер. Из его нагрудного кармана торчал зеленый под цвет рубашки платок. Меньше чем за шестьдесят минут он успел трижды упомянуть светский календарь. И, наконец, его часы имели шестигранную форму, хотя все приличные часы могут быть только круглыми. Что касается невзыскательной болтовни, он показался мне довольно остроумным, но, должен признаться, в компании он выглядел бы достаточно блекло. Секретами он не разбрасывался. Тема анонимных писем вызвала у него взрыв негодования. Еще я узнал, что он умел пользоваться пишущей машинкой, что Мариэлла отправилась в центр города с какими-то поручениями, а Джанет была с доктором Бредди на верховой прогулке. К доктору Бредди он, похоже, относился несколько неуважительно, хотя я и не смог уловить, почему именно. Когда пробило пять, а тетя так и не появилась, он пошел разузнать и, вернувшись через минуту, сказал, что я могу подняться наверх. Он проводил меня по лестнице, показал нужную дверь и исчез. Я переступил через порог и очутился в кабинете. Там никого не было. Повсюду царил беспорядок. В кресле горой лежали телефонные книги. Листки промокательной бумаги на столе использовались, очевидно, еще со времен подписания Декларации Независимости. Пишущая машинка пылилась без чехла. Я стоял и невесело глядел по сторонам, когда, наконец, в комнату вбежала Бесс хадлстон за которой трусил стощий субъект. Его глаза были такими же черными, как у нее» но в остальном он казался усохшим и выцветшим. — Извините, здравствуйте, мой брат, мистер Голдвин, — произнесла она, прошмыгнув мимо меня. — Гудвин! — твердо поправил я и пожал руку, протянутую ее братом. Я с удивлением обнаружил, что у него было крепкое рукопожатие. Тем временем Бесс Хадлстон уже села за стол и выдвинула ящик.